Так и знайте. От Тургенева в наследство мне досталась в сердце боль. Вот так кто-то злой из детства мне на раны сыплет соль. Впечатление время гасит, одного я не пойму, почему посмел Кирасим утопить свою Муму. Так и знайте, так и знайте. Страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. Дет мозаи и зайцы тоже от беды на волосок, несмотря на возраст, всё же он друзьям своим помог. Человека зло не красит, а добро к лицу ему. Почему посмел Герасим утопить свою Муму? от Тургенева в наследство мне досталась в сердце боль. Вот-то кто-то злой из детства сеплет мне на раны соль. Я оправдываю часто чью-то горькую вину, но с Собачкиным ни с счастьем вместе я пошёл ко дну.